Движение, говорят нам, – это реализация того, что существует в потенции. Такое мнение, помимо других недостатков, несовместимо с относительностью перемещения. Когда А движется относительно Б, то Б движется относительно А, и бессмысленно утверждать, что одно из двух находится в движении – а другое в состоянии покоя. Когда собака хватает кость, с точки зрения здравого смысла, кажется, что собака находится в состоянии движения, в то время как кость пребывает в состоянии покоя, пока она не схвачена, и что это движение имеет цель, а именно осуществить, реализовать природу собаки и вдруг оказывается, что этот взгляд неприменим к неживой материи, что для научной физики любая концепция цели бессмысленна, и что, строго научно, никакое движение не может рассматриваться иначе, как относительное. Аристотель отрицает пустоту мысль о существовании которой защищали Левкип и Демокрит. Затем он переходит к весьма любопытному рассуждению о времени. Можно было бы, говорит он, утверждать, что время не существует, поскольку оно составлено из прошедшего и будущего, из которых одно уже не существует, а другое еще не существует. Однако он отвергает эту точку зрения. «Время», — говорит он, — «это движение, которое допускает процесс счета». Почему он считает процесс счета существенным, неясно. «Законно спросить», — продолжает он, — «могло ли бы время существовать без души, поскольку ничего нельзя сосчитать, если некому считать, а время включает процесс счета?» Он, по-видимому, представляет себе время, как какое-то количество часов или дней или лет. Некоторые вещи, добавляет он, вечны в том смысле, что они находятся вне времени. Надо полагать, что он имеет в виду такие вещи, как числа. Движение было всегда и всегда будет, ибо не может быть времени без движения. И все, за исключением Платона, согласны в том, что время никем не создано. В этом пункте христианские последователи Аристотеля были вынуждены отмежеваться от него, поскольку Библия говорит, что Вселенная имела начало. Сочинение Аристотеля «Физика» кончается аргументом в пользу неподвижности источника движения, который мы рассматривали в связи с его другим сочинением «Метафизика». Имеется один неподвижный двигатель. Он непосредственно вызывает круговое движение. Круговое движение является первичным, и только оно одно – может быть непрерывным и бесконечным. Первый двигатель не имеет частей или размеров и находится на окружности мира. Придя к этому заключению, мы переходим к небесам.